Критика и самокритика в школе появляются главным образом в коллективном разборе поступков. Анализ самоотверженной деятельности передовых людей, давая достойный пример подражания, вместе с тем является косвенной критикой недостатков других, которые, находясь в таких же условиях, не сделали всего возможного, чтобы добиться высоких результатов в работе. Советский человек восприимчив к этой критике через положительное. Чувствует, что пример лучших его задевают. предъявляет к нему требование подтянуться, ликвидировать свои недостатки, быть в числе передовых. Но главное значение в коллективном разборе поведения имеет прямая критика недостатков, выявление причин, мешающих двигаться вперед, требование установления этих причин. При критическом разборе выясняется, что главной причиной недостатков рассматриваемого коллективного дела явились недостатки поведения, характера и воли, таких-то людей. Недисциплинированность, безответственность, отсутствие выдержки, упрямство, грубость, зазнайство и другие отрицательные черты характера в людей, предстали перед носителями их и перед всем коллективом, как ближайшие причины, которые вредят общественному делу. Коллектив требует изменить поведение, тем самым устранить тормоза на пути к успехам. От человека, попавшего в огонь коллективной критики, требует ответа за свое поведение. Объяснения, ответы самокритика коллективу нужны не только для того, чтобы лучше уяснить причину ошибочного или недостойного поведения, но и для того, чтобы удостовериться, насколько правильно понимает сам человек свои недостатки, отрицательное значение их в общем деле и насколько правильно он делает выводы для своей будущей деятельности. Сила критики и самокритики заключается в том, что они органически сочетают в себе разъяснение и убеждение с конкретным требованием изменить поведение. Требования перестройки своих поступков. Иными словами, они воздействуют на волевой процесс целостно, формируя одновременно побуждение к действиям и самоисполнение действий. Необходимо отметить, что в воспитательной работе с детьми у нас часто недооценивают могучую силу критики и самокритики внутри детского коллектива. Конечно, к развертыванию критики и самокритики в детской среде Нужно подходить вдумчиво, тактично, учитывая возраст и малый жизненный опыт детей. Учиться на собственных ошибках должны не только взрослые, но еще в большей степени и дети. Ничего не может быть вреднее, как сюсюканье с детьми, умаление требовательности к их учебной работе, игнорирование ошибок поведения. И несмотря на то, что в педагогических руководствах почти ничего не говорится о критике и самокритике как методе воспитания детей, наши лучшие учителя широко и с огромными результатами применяют этот метод. Учительница мужской средней школы города Ногинска ОВ Пыляева рассказывает. «Под моим руководством раз в неделю учащиеся, провинившиеся в течение недели или получившие плохие отметки, отчитываются перед товарищами на классных собраниях. Мальчики задают им вопросы. Почему ты получил двойку? Не понял задачи? Почему не обратился за помощью? Ведь ты знаешь, что отстающим помогают товарищи. В другой раз говори, когда не понимаешь. Вот мальчик, нарушивший дисциплину, красный и взволнованный стоит перед группой товарищей. В дружеской форме они открыто и прямо. Говорят ему о его поступках, задают вопросы. Он отвечает, «Так в классном коллективе учащиеся приучаются к критике и самокритике действенному методу воспитания советского человека и преодоления недостатков. Сноска. Коммунистическое воспитание в советской школе. Сборник статей. Часть 2. АПН. РСФСР. 1950 год. Страница 237. В практике воспитательной работы с детьми самокритичный разбор поступков – обычное явление. При правильном руководстве этот метод всегда оказывает огромное воспитательное воздействие. Приведем пример. Коля П., воспитанник шатского детского дома, проходя мимо картофелехранилища Райторга, увидел женщину, которая, беспокойно озираясь по сторонам, пыталась взвалить тяжелый мешок с картошкой на спину. Сторожа, которого знал воспитанник, поблизости не было. Рядом лаяла собака. Женщина крикнула Коле. «Что стоишь? Отгони собаку и помоги скорей донести мешок». Коля с готовностью бросился помогать. Отогнал камнем собаку и потащил женщиной мешок. Появился сторож и задержал их. Женщина оказалась вором. Подошли воспитанники. Колю повели в группу. Вскоре должна была начаться подготовка уроков. Начался разбор поступ. «Расскажи, как все это случилось?» Сказала воспитательница. Коля рассказал. «Ну, что ты думаешь о своем поступке, Коля?» «Я хотел помочь женщине», — ответил Коля. «Подумаешь, рыцарь какой нашелся!» «Вору помогать!» — с возмущением крикнул Сеня. «Но ведь он же не знал, что женщина украла картошку. Он ей помочь хотел, даже собаки не побоялся». «Смотрите, она у него брюки порвала», – сказала одна девочка. «Все зашумели». «Обсудим организовано. Кто хочет взять слово?» – спросила воспитательница. «Желающих оказалось много», – говорит Надя О. «Сторожа мы все знаем, и Коля тоже. Без сторожа картофель никому не отпускается. А тут неизвестная женщина. Одна, да еще и торопится. Неужели ты, Коля, не сообразил?» Коля, склонив голову, молчал. «А как надо было поступить, дети?» спросила воспитательница ответы детей задержать женщину позвать сторожа отвести женщину в милицию сторожа тоже надо наказать чтобы не оставлял склад без охраны может быть ты коля хочешь что-то сказать спросила воспитательница коля со слезами нечего мне говорить ребята правильно сказали я растерялся в заключение и слова взяла воспитательница Она отметила, что Коля действовал из хороших побуждений, но не продуманно, и вышла, что помог вору. Сказала о том, что важно во всем своем поведении не забывать об интересах государства, беречь общественную собственность. Коллективный разбор учебных, трудовых и бытовых и иных поступков детей имеет огромное воспитательное значение, сплачивает коллектив, учит детей жить. В процессе таких бесед необходимо особенное внимание обратить на правильное понимание детьми положительных волевых качеств и их всемирное развитие. Макаренко был великим мастером насаждать в обиходе детского коллектива критику и самокритику самыми разнообразными приемами. У него практиковалось обсуждение поступков в низовых коллективах и на общем собрании колонистов, в ученических и комсомольских организациях. В процессе коллективных индивидуальных бесед руководителя с воспитанниками. Добиваясь высокого развития критики и самокритики в коллективе, Макаренко нередко ограничивался таким, например, эффективным приемом, как вызов через связиста, привлекавшегося для беседы, хотя беседы фактически никакой не происходило. Срок нарочито назначался на вечерние часы, хотя приглашение доводилось до колониста утром. Связисты-колонисты знали, по какому поводу вызывал директор. Виновник, конечно, не вытерпит и придет к директору раньше назначенного срока. «Антон Семенович, вы меня звали?» «Нет, не сейчас. В 11 часов вечера». Он идет в отряд, а там уже спрашивают. «Что такое? Отдуваться?» «Отдуваться. А за что?» И до 11 часов вечера его разделывают в отряде под орех. В 11 часов он приходит ко мне бледный, взволнованный всем сегодняшним днем, а я его спрашиваю. Ты понял? Понял. Иди. И больше ничего не нужно. Сноска. Макаренко. Избранные педагогические сочинения. Книга 4. АПН. РСФСР. 1949 год. Страница два. Ясно, что в этом случае само оформление встречи воспитанника с воспитателем преследует цель побудить виновника к самокритике. Расчет руководителя построен на воспитательном воздействии низовой критики, которая является здесь неизбежным следствием предыдущего воспитания. Таким образом, меры убеждения являются чрезвычайно разнообразными. Искусство воспитания заключается в умелом использовании всего богатства средств, какое предоставляет нам педагогика и неисчерпаемым источником опыта советского воспитания. В результате применения меры убеждения у людей создаются правильные понятия о качествах воли, оформляется направленность всего поведения, готовность осуществить на практике нравственно высокие поступки и действия. Меры убеждения для воспитания воли Педагог использует в процессе всей своей работы с детьми на уроки и в неклассных занятиях, на пионерских сборах, комсомольских и ученических собраниях и тому подобное. Особое внимание заслуживает организация специальных пионерских сборов, посвященных вопросу воспитания воли и характера. Опыт лучших учителей и пионервожатых, Показывает, что тщательно подготовленные тематические сборы пионеров имеют огромное воспитательное значение. При самодеятельности самих пионеров и при помощи пионер-вожатого и учителя разрабатываются вопросы сбора. Указывается литература, которую прочитать должны пионеры. Затем проводится сам сбор с выступлениями пионеров. Однако для младших пионеров такие темы сборов, как о воле и мужестве, воспитают себя сильную волю, нередко оказываются трудными. Вопросы воспитания воли для этих пионеров прекрасно могут быть отражены на тематических сборах, посвященных жизни выдающихся деятелей, жизни пионеров и комсомольцев. Ленинградская учительница М.В. Карпачева помогала вожатому в выборе тем пионерских сборов, чтобы сборы будили мысль, и чувства пионеров. Чаще всего темы для Сборова набрала из героики советской действительности. Например, обсуждался вопрос о моральном облике советского человека. Вышла книга Кутюрье «Несчастье быть молодым». Проводим беседу на тему «Две юности» и прочитываем отрывки из этой книги. Один пионер по этой книге сделал доклад о юности за рубежом, взяв еще некоторые материалы из газет. Во второй части сбора мы использовали журнальные и газетные очерки о молодых людях нашей советской эпохи. Этот сбор был очень интересный, так рассказывает о своем опыте товарищ Карпачёва. Такие сборы оказывают огромное влияние на формирование идеалов пионеров, на развитие их воли. Карпачёва обращает особое внимание на воспитание у пионеров деловитости, широко использует для этого общественный пионерский контроль. Пионеры под руководством Карпачева издавали ежедневную газету «Сигнал», которая напоминала пионерам об их обещаниях и обязательствах, освещала примеры исполнительности, деловитости и организованности отдельных пионеров, звеньев и всего отряда. Работа с комсомольцами была уже сложнее. Перед учащимися ставился на обсуждение серьезный вопрос о жизни, о мужестве, о дружбе, любви, о мещанстве, о грубости и тому подобное. главное в работе с комсомольцами у Карпачевой была забота о чистоте морального облика юноши и девушки. Говорю о островском, даю им понять, и они понимают, что вся суть его произведений заключается в словах: самое ценное в человеке- это жизнь, и нужно прожить ее так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые дни. Так как учащимся уже шестнадцать- семнадцать лет, то поневоле перед ними встает вопрос. как же я живу и как должен жить. Заговорили учащиеся и о том, что очень много в их поведении прошлого – мещанства. Поэтому мы решили на комсомольской группе поставить вопрос о мещанстве. Сноска. Карпачева. «Моя цель – воспитать образованных и идейно преданных комсомольцев». Сборник «Учителя комсомольцы. Учпедгиз. 1939 год». Ценность подобной системы воспитания в том, что она – проводится не формально, а глубоко содержательно. Учащиеся не только понимают смысл своей жизни, но и искренне переживают необходимость самовоспитания и практически освобождаются от недостатков, укрепляя свою волю и характер. Специальная работа по воспитанию воли может проводиться и в кружковых занятиях с детьми. В период работы воспитателем в детском доме мною был организован такой кружок из учащихся 4-5 классов. И занятия в нем проводились успешно. Учащиеся чрезвычайно интересовались этим методом работы. Посещаемость была неизменно высокой – от 30 до 50 человек. Темы занятий были следующие. Воспитываем у себя сильную волю и твердый характер. Чем характеризуется воля передовых людей? Какие волевые качества надо воспитывать? У разных людей воля проявляется по-разному. Волю нужно воспитывать с малых лет. какими способами можно укрепить волю. Занятия проводились на специально подобранном материале художественной литературы, как наиболее доступном и жизненно интересном для детей. Начинались они обычно с очень краткой вводной беседы руководителя, затем выразительно зачитывался коротенький рассказ или соответствующий отрывок из произведения. Далее следовала беседа по прочитанному, в процессе которой устанавливались волевые проявления героя и оценка этих появлений. Очень часто эта беседа выливалась в оживленную дискуссию участников кружка. В конце беседы руководитель делал выводы. Конечно, у учащегося в процессе кружковой работы возникали стремления получить ответ на вопрос, как воспитать его волю, его характер. Каждый из них хотел бы получить тот или иной совет. Чаще всего они заявляли об этом наедине после кружковых занятий, так как естественно стеснялись говорить перед коллективом товарищей, о своих болезнях и недостатках воли. Назрела необходимость установить специальный прием для индивидуальных бесед. Эти беседы обычно начинались жалобой ученика на недостатки своего характера. После выслушивания ученика и расспроса о его поведении, ему давались немногочисленные практически выполнимые советы, как ему укрепить свою волю. Полезные советы возможно было давать только на основе предварительного изучения индивидуальных особенностей учащихся. Назначался срок, обычно двух-трехнедельный, по истечению которого школьник должен был явиться вновь для беседы и доложить о ходе своего лечения. Такие консультации и беседы оказывали большое влияние на воспитание учащегося и обычно давали положительные результаты. Этим, на наш взгляд, может заняться всякий классный руководитель. Глава 6. Упражнения и закаливание воли. Направленности и содержание воли человека определяются идейностью, мировоззрением, устойчивыми убеждениями. Большое значение в формировании волевого облика человека имеют меры убеждения. Однако, как невелико значение мер убеждения, они всего лишь составляют лишь одну часть воспитательного процесса. Другую часть этого процесса составляют меры упражнения, закаливания воли непосредственно в практических действиях и поступках. Наблюдения показывают, что хорошие цели и побуждения не всегда проявляются в соответствующих действиях. Нередко препятствия оказываются сильнее намерений человека. В то же время известно, что критерием оценки воли и ее объективным выражением являются только практические действия, поступки. Не так трудно детям разъяснить вопросы воспитания воли, воодушевить их на высокие действия и подвиги, на борьбу со своими недостатками, но куда труднее добиться, чтобы их намерения быть волевыми, смелыми, настойчивыми, организованными проявились в поступках, требующих преодоления значительных трудностей. Помочь учащемуся в этом может только хорошо продуманная организация практической деятельности, в процессе которой только и может систематически упражняться и закаляться воля. Наша педагогика отвергает буржуазно-идеалистическое представление об упражнениях или механическом повторении действий. Упражнение является сознательным, творческим процессом, в результате которого каждый раз не только вырабатывается и закрепляется умение и навыки в исполнении действий и поступков, но одновременно приобретаются новые знания и развиваются умственные способности человека. Развитие и закаливание воли в ходе упражнения – неразрывно связана с развитием и совершенствованием всех познавательных процессов восприятия, внимания, памяти, воображения и мышления. Особенно важна эта связь воли с развитием активных познавательных процессов выявляется при обучении. Развитие и закаливание воли в процессе обучения. Известно, что процесс учения в школе Происходит на уроке под непосредственным руководством педагога или при самостоятельной работе учащихся вне урока. Эти две формы работы взаимно дополняют друг друга и являются двумя сторонами одного и того же процесса обучения. В процессе обучения учащиеся овладевают коммунистическим мировоззрением, приобретают разнообразные знания и навыки, у них формируется и закаляется воля. Воспитать волю в процессе обучения – это значит прежде всего максимально активизировать процесс познания учащихся, то есть развивать такие стороны познавательной деятельности, как преднамеренное внимание, преднамеренное воспитание, преднамеренное запоминание и припоминание, активное мышление, воображение. Это предполагает также обучение учащихся самостоятельно овладевать учебным материалом. Внимание является основным условием всякого познавательного процесса. Без сосредоточенного внимания учащегося нет и не может быть продуктивного учения, поэтому учитель постоянно заботится о развитии и тренировке внимания у учащихся. У детей младшего возраста слабо развито преднамеренное внимание, вследствие чего учитель начальной школы, преподнеся им учебный материал на уроки, опирается в большей мере на непреднамеренное внимание, заботится о силе и яркости преподносимого материала, апеллирует к чувствам учащихся, к их опыту и потребностям. Признавая большую роль непреднамеренного внимания в учебной работе, указывая на необходимость его воспитания, надо заметить, что значение преднамеренного внимания в учебной работе не только у взрослых, но и у школьников неизмеримо больше непреднамеренного. Дело не только в том, что в учебной работе ученику зачастую приходится иметь дело с незанимательными и трудными, но нужными предметами и процессами, которыми можно овладевать только мобилизируя волевые усилия, но и в том, что тренировка в преднамеренном внимании закаляет волю воспитанника. Об этом неоднократно говорил еще Ушинский. Встречаются педагоги, которые только заботятся о том, чтобы давать детям занимательное и нетрудное. Они стремятся и к тому, чтобы незанимательное сделать занимательным, а трудное – легким. Конечно, педагог должен давать своим воспитанникам посильную учебную работу, иначе говоря, трудности должны быть для детей преодолимыми. Но не следует уменьшать эти трудности. Иначе можно убить активность школьника, ослабить его волевые усилия и преднамеренное внимание, которое развивается только в результате многократного повторения. Учитель должен стремиться к тому, чтобы его занятия были интересными. Но интерес к деятельности, вытекающий из самой природы активного процесса познания, не следует снижать до уровня внешней занимательности. «Учение есть труд», – писал Ушинский, – «и должно оставаться трудом, но трудом полным мысли, так, чтобы сам интерес зависел от серьезной мысли, а не от каких-либо не идущих к делу прикрас». Когда мы показываем ученику яркие, занимательные картинки или рассказываем об интересных событиях, то вызываем у него интерес и овладеваем его вниманием. Но это пока что интерес внешний, пассивный, порождающий непреднамеренное внимание. Вызвать такой интерес часто бывает необходимо для завязки процесса обучения, для установления рабочего контакта с детьми. Но как только такой контакт установился, Учителю нужно вызвать у учащихся активный интерес к работе, который связан с преднамеренным вниманием. Часто думают, что трудная работа является неинтересной. Это мнение неверно. Только непонятная и непосильная работа убивает интерес. Истинное же наслаждение и интерес побуждает как раз та работа, которая связана с преодолением трудностей. Часто к решению трудных вопросов люди приступают с неудовольствием, но успех их окрыляет, и они в дальнейшем работают с большим подъемом. Активный интерес в противоположность к пассивному не устраняет волевое напряжение, но за счет сильного возбуждения чувств лишь смягчает его. Этим интересом вызывается волевое целенаправленное внимание. Учитель должен постоянно воспитывать у учащихся активный интерес, который не только способствует основательному изучению учебного материала, но и укрепляет волю учащихся, является одной из основ для формирования таких черт характера, как трудовой энтузиазм.